Глава 23 Очень много говорилось о роли духовенства для неверующей Франции. «Духовенство обладает силой, превосходящей вашу», — говорил кардинал. «Все шаги, которые вы делали, дабы достичь основной цели, создать во Франции вооруженную партию, были сделаны нами». Но пока духовенство не получит обратно своих лесов, оно ничего не в состоянии сделать. Стоит только начаться войне, министр финансов предпишет агентам за отсутствием средств выплачивать жалования только приходским священникам. Ведь Франция, в сущности, неверующая страна. И она любит воевать. Потом были споры о смене ключевых фигур в правительстве – Приньи были долгими. пробила полночь. Жюльену почудилось в этом бое часов что-то величественное и зловещее. Он был взволнован. «Эти люди, в конце концов, меня травят», — подумывал иногда Жюльен. «Как это они решаются говорить подобные вещи перед плебеем?» Когда через два часа лакеи зажгли, наконец, новые свечи, слово взял председатель. «Нам надо прийти к решению, господа. Не будем пытаться переубедить друг друга. Подумаем лучше о содержании ноты, которая через сорок восемь часов будет находиться перед глазами наших иноземных друзей. Здесь говорили о министрах. А что нам за дело до министров? Мы заставим их желать того, что нам требуется». Кардинал тонкой улыбкой выразил свое одобрение. «Нет ничего проще, как мне кажется, изложить нашу точку зрения», сказал молодой епископ Акцкий со сдерживаемым потаенным огнем самого лютого фанатизма. Как только Наполеон начал жаловать в герцоги и камергеры, как только он восстановил трон, миссия, возложенная на него Господом Богом, была завершена. Оставалось только сокрушить его». «Священное Писание ни в одном месте указывает нам, как надлежит расправляться с тиранами». Тут пошли многочисленные латинские цитаты. Борьба идет между церковью и Парижем, и пора положить ей конец. Катастрофа эта пойдет на пользу трону даже с точки зрения его светских интересов. Почему Париж пикнуть не смел при Бонапарте? «Спросите об этом пушку у церкви святого рука». Было уже три часа утра, когда Жюльен вышел вместе с господином Даламолем. Маркиз устал, и ему было неловко, поэтому он стал просить Жюльена дать ему слово, что он никогда никому не проговорится о том чрезмерном рвении, свидетелем которого он случайно оказался. «Вы можете рассказать об этом нашему чужеземному другу?» лишь в том случае, если он будет упорно на этом настаивать. Что им за дело, если все государство полетит в Тартарары? Они станут кардиналами, они укроются в Риме, а нас в наших замках перережут крестьяне». Секретное послание, которое Маркиз составил из длинного протокола Жюльена, было готово без четверти пять утра. «Устал до смерти», — сказал Маркиз. «Да это и по ноте видно» конец недостаточно четкий я так ею недоволен как еще никогда в жизни не был недоволен ни одним из своих дел вот что друг мой добавил он ступайте ка отдохните несколько часов а чтобы вас у меня не похитили я вас запру на ключ в вашей комнате на другой день маркиз повер Жюльена куда то довольно далеко от парижа в какой то замок где ему дали подорожную с вымышленным именем но там было указано, куда он на самом деле едет. Маркиз не сомневался насчет памяти Жюльена. Тот несколько раз прочел ему наизусть секретную ноту, но сильно побаивался, как бы самого Жюльена не схватили в дороге. «Вполне возможно, что на наше вчерашнее собрание затесался не один мнимый собрат». Когда он остановился в какой-то деревушке, в нескольких лье за Мэтцем, смотритель почтового двора заявил ему, что лошадей нет. Было часов десять вечера. Жюльен, крайне раздосадованный, спросил ужинать. Он начинал уже не доверять тому, что ему говорили. Решив как-нибудь скрыться после ужина, чтобы разузнать на всякий случай кое-что об этих краях, он пошел в кухню погреться у очага. Какова же была его радость, когда он увидел там знаменитого певца сеньора Джеронимо. Устроившись в кресле, которое он велел подвинуть к самому огню, неаполитанец громко вздыхал и болтал один больше, чем двадцать немецких крестьян, столпившихся вокруг и глазевших на него разину форты А ну, выйдем подышать свежим воздухом, — сказал он Жюльену, прервав свою речь. На дороге, где их никто уже не мог слышать, Джеронима сказал, «Знаете вы, в чем тут дело? Этот смотритель просто мошенник. Я пошел пройтись и сунул двадцать су мальчишке, а тот мне все и выложил. У него на конюшне дюжина лошадей, только они в другом конце деревни стоят. Здесь хотят задержать какого-то курьера. Подождем до завтра». С утра закажем завтрак, а пока они будут возиться с ним, мы улизнем. Пора уже было ужинать и ложиться спать. Жюльен только что задремал, как вдруг он проснулся от того, что два человека без всякого стеснения разговаривали между собой у него в комнате. В одном из них он узнал смотрителя почтового двора, который держал в руках потайной фонарь. Свет падал прямо на дорожный сундук, который Жюльен велел перенести из коляски к себе в комнату. Какой-то человек, стоявший рядом со смотрителем, преспокойно рылся в открытом сундуке. Жюльену были видны только рукава его одежды, они были черные и тесно облегали руку. — Вы не бойтесь, ваше преподобие, он не проснется, — говорил почтовый смотритель. Мы его угостили тем вином, которое вы сами изволили приготовить. Он не знал, что жильен ел взятый с собой шоколад и не пил вина. «Не нахожу решительно никаких бумаг», — отвечал священник. «Одно белье, духи, помада, да всякие пустяки. Это какой-нибудь вертопрах из нынешней молодежи курьерах должно быть тот, другой, который нарочно говорит с итальянским акцентом. Священник повернулся к нему. Жюльен чуть-чуть приоткрыл глаза. Каково же было его удивление, это был никто иной, как аббат Кастанет. И в самом деле, хотя оба эти субъекта и старались говорить не особенно громко, один из голосов с первой же минуты показался Жюльену знакомым. Священник и его подручный ушли. Спустя четверть часа Жюльен сделал вид, что проснулся. Он стал кричать, поднял шум и перебудил весь дом. «Меня отравили! Мне плохо!» — кричал он. «Ой, какие нестерпимые муки!» Надо было помочь Джеронимо. Он нашел его в полуобморочном состоянии от опиума, который им подмешали в вино. Но разбудить певца не удалось, тот решил выспаться. Жюльен уехал один и без всяких происшествий добрался до высокой особы. Часов около четырех герцог вышел прогуляться. Жюльен, увидев, как он направился пешком, не задумываясь, приблизился к нему и показал на ладони, как было предписано часы маркиза Даламоле. «Следуйте за мной поодаль», — ответили ему, не взглянув на него. Примерно в четверть Илье от места их встречи герцог внезапно свернул и вошел в маленькую кофейню. И вот тут-то, в грязной комнатушке низкопробной харчевни, Жюльен имел честь сказать герцогу наизусть свои четыре страницы. Кое-что герцог записал. «Идите пешком до следующей почтовой станции. Вещи и коляску бросьте здесь». «Доберитесь до Страсбурга, как сумеете, от 22-го числа этого месяца, а было 10 В половине первого дня будьте в этой же кофейне. Выйдите отсюда не раньше, чем через полчаса». Это было все, что услышал Жюльен. Но этого было вполне достаточно, чтобы он проникся истинным восхищением. «Вот как делаются серьезные дела», — подумал он. А что бы сказал этот государственный муж, если бы услышал наших оголтелых болтунов три дня тому назад? Два дня ушло у Жюльена на дорогу до Страсбурга, где ему, как казалось, делать было совершенно нечего. Он добирался туда окольным путем и сделал изрядный крюк. А Бат Кастанет, начальник полиции конгрегации по всей северной границе, на его счастье не узнал его. И страсбургские иезуиты, как небдительно они были, не подумали устроить слежку за Жульеном, который в своем сюртуке с орденом в петлице имел вид молодого военного, занятого исключительно собственной персоной.